Безусловно, что провокация, сверкая черными, как щели с суженными глазами, горячо выкрикивал Ваня. «Чего думать? Думают индейские петухи. Живем, как монахи. Слово не вымолвим. Друг друга не видим. Откуда взяться шпиком? Паспорта? Так паспорта первый сорт. Копия, не фальшивки. Кто знает, где я живу? Никто. Только вы и знаете, Александр Николаевич». Так почему у ворот шпики? Из чего они зародились? Или что, я слепой? Или шпика отличить не умею? Или, может, с ума схожу? Шпикоманией страдаю. Безусловно, кто-то нас выдал. Я давно хотел вам сказать. С волоча хлеб в свиной, не работа, а грязь, партия в грязи тонет. Он вскочил и бледный от гнева заметался из угла в угол. Абрам не повернул головы. Свистков засопел и погладил волнистый, опустившийся со книзу ус. Но колька искренне возмутился. На его щеках с толстыми губами лица отразилась глубокая и непрощаемая обида. "Чего там?" протянул он хмуро, поглядывая на Ваню. "Тут вот разное говорят. Оно, конечно, кто спорит? Провокация так провокация. Чёрт бы её побрал!" Мало ли мерзавцев на свете. Очень вполне довольна. А только я вам скажу. Вы друг друга знаете хорошо. У вас своя печка-лавочка. А я вот и он. Колька пальцем указал на Свисткова. Мы люди новые, в партии не работали. Кто нас знает? Дело прежде всего. Мы уйдем. Он тряхнул густыми рыжими волосами. Да-а-а. Уйдём, и вам спокойней, и нам легче. Не прогневайтесь. Тоже слушать такое, как никак не слыхивал ещё таких слов. Бог избавил. Нет уж увольте, Александр Николаевич, ведь всякому своя обида горька. Амур-могила, шабаш. Он вздохнул и стал искать шапку. Свистков засопил ещё громче и нахлобучил картуз. Подождите, товарищи. примирительно заговорил Соломон Моисеевич. Соломон Моисеевич был известен всей партией, и вся партия любила его. Он в молодости участвовал в народовольческом деле и отбыв в каторгу, вернулся в террор. Это был высокого роста, немного сутуловатый, ещё крепкий старик с лучистыми и незлобивыми глазами. Мы все друг друга достаточно знаем. И все друг другу, конечно, верим. Иначе мы бы не были здесь. Положите Николаю шапку и вы свистков снимите картуз. Но хотя я всем товарищам верю, я полагаю, что прав не Александр Николаевич, а Ваня. Ваня говорит, что кто-то нас выдал. Нужно признаться, это очень правдоподобно. У нас на Каре ежемесячно рыли подкопы, и всегда их открывало начальство. Помню, один подкоп уже вывели за тюрьму, и, разумеется, обычный провал. Говорили, случай надзиратель заметил. Но сегодня случай, завтра случай, а послезавтра донос. Так и теперь. Филёры сами заметили своим усердием, да? Нет, конечно, кто-то нас выдал. Но значит ли это, будем говорить прямо, не боясь никаких оскорблений, что один из нас провокатор? Нет, не значит. Быть может, кто-либо кому-либо что-нибудь рассказал по невниманию, по небрежению, конечно. Ну и пошла болтовня. А раз пошла болтовня, она неизбежно дойдёт до полиции, до охранки, до Шена. Вот и выходит, что если дружину кто-нибудь выдал, то никак ещё нельзя заключить, что я или вы, Александр Николаевич, или кто-нибудь из товарищей провокатор. И нечего горячиться. В Библии сказано: сын мой, если ты мудр, То мудр для себя и для ближних твоих. А если буин, то потерпишь один. Так уж лучше быть мудрым, не правда ли, Николай? Александру было приятно слушать. Наверное, болтовня, думал он. Кто-нибудь попросту разболтал, может быть, и сам Ротенштерн. Где порука, что в новом комитете всё чисто?